2015. Арно не одобрил бы этого, но и к чёрту его. Арно хотел тянуть резину и получать за это деньги. К тому же, когда домой к Ричарду под вечер пожаловал Джейк, Фионе захотелось поскорее выпроводить его. И если он пришёл докучать Ричарду, ему лучше было уйти. А если он пришёл докучать ей, он сможет делать это в другом месте. Так что прежде чем Серж предложил ему присесть и налил ему выпить, Фиона схватила его за руку и сказала: "Мне нужна твоя помощь в одном деле". И вытащила его на улицу. "Я теперь знаю, где он живёт. Этот парень, тот, кто затащил её в секту, и мы к нему нагрянем". "Мы? Ты крупнее меня. Не такой здоровый, как он, должна предупредить. Но он не качок, ничего такого". "О, великолепно". Но он послушно сел с ней в такси. "Так ты на самом деле не алкоголик?" сказала она. "Я не знаю. Я проходил пару раз эти тесты в интернете. И вот что получается. В Америке я считаю сильно пьющим. Во Франции я совершенно нормальный". Она рассмеялась и ощупала карман, проверив, не забыла ли телефон у Ричарда. "Если бы я забросила тебя в 80-е к моим друзьям, ты был бы манахом" К учи вечеринок мы все по-страшному бухали. Все и каждый, кроме тех, кто шарился. И ты выжила, сказал он. Ты всё ещё здесь. Боже, как она его ненавидела. Слушай, сказала она. Когда мы туда придём, не разговаривай. Ты страшнее, когда молчишь. О'кей, сказал он. Я мистер Мускул. Она смахнула его руку, готовую лечь ей на колено. Они постучали в дверь, и желудок Фионы болезненно свело. Она надеялась, что им откроет жена, что она их пригласит, а потом Курт вернётся с работы и увидит, что они все сидят на диване и пьют чай. Но дверь открыл Курт, уставившись на них в недоумении. Он больше смотрел на Джейка, чем на Фиону, а когда повернулся к ней, его глаза широко раскрылись, а рука поднялась к затылку. "Ух", сказал он. "Привет. Я О, надо же. Привет, Фиона. Мы зайдём", сказала Фиона. И она юркнула в квартиру у него под рукой. На стойке стояли сумки из продуктового магазина, на диване открытый ноутбук. Отметив штаб-становку, кажется, живее и теплее, чем вчера. Подавляющую часть своей взрослой жизни Фиона разыгрывала у себя в голове две фантазии. Одна, особенно навязчивая в последнее время, состояла в том, что она шагала по Чикаго и пыталась вернуться в 1984-1985 годы. Для начала она представляла на улицах задрипанные машины, припаркованные впритык с глушителями, которые держатся на честном слове. Вместо торгового центра ГЭП — супермаркет Вулвард с кафетерием. Wax Trax, знаменитая студия звукозаписи. Магазин пластинок на том месте, где теперь хирург-стоматолог, и если она сможет увидеть всё это, она увидит и своих мальчишек на тротуарах в куртках-бомберах, окликающих друг друга, перебегающих дорогу на жёлтый свет. Она увидит Ника вдали, идущего к ней. В другой фантазии, Ника повсюду ходил за ней в настоящем, удивляясь, как все чертовски изменилось. Он был Рип Ван Винкель, и она должна была объяснить ему современный мир. Она играла в это в Чикагском аэропорту по пути в Париж. Хотя ее мысли и занимала Клэр, на поиски которой она отправлялась, Она вдруг ощутила рядом Ника на движущейся дорожке, когда проезжала мимо рекламы со словами "Бренд Мауэр для вашего облака". Как она могла бы объяснить ему, зачем облаку нужна огнеупорная стена? Стоило Нику возникнуть в её сознании, как он уже сопровождал её повсюду в аэропорту, заказывал вместе с ней еду на iPad'е в пиццерии Вздрег в ло в туалете при автосмыве, читал цитры в выпуске новостей и спрашивал, что такое биткоины. Он спрашивал, почему все ходили, уставившись в калькуляторы. Ты живёшь в будущем, говорил он шёпотом. Ух ты! Вот оно, будущее. А когда она видела что-то совершенно понятное брату, малышау ранившему сососку и плачущего, Макдоналдс, целую стену, как такое ещё возможно таксофонов, у неё возникало чувство, что мир такой, как надо. А ещё бывало, что она просто мысленно комментировала происходящее с ней, когда что-то словно относилось к другой эпохе. К примеру, сейчас она сказала себе, что сидит здесь с Куртом Пирсом, И они беседуют, что Ричард занят у себя в студии, а ей нужно будет позвонить потом Сисилии. Всё это было бы в порядке вещей в 1988 году. Не считая того, что Курт тогда был подростком, а не тем бугаем, сидящим напротив неё, расставив ноги на полкомнаты. И Джейк в том времени не подпирал бы стену, сложив руки на груди, изображая телохранителя. Курт казался трезвым, сознательным. Голос у него был тихим и до невозможности глубоким. «Я не знаю, насколько могу быть с тобой откровенен. Не знаю, вдруг ты попытаешься что-нибудь устроить». «Что-нибудь устроить!» — сказала Фиона, но тут же осадила себя. Ей нельзя было выходить из себя. «Слушай», — сказал он, — «я всегда считала, она с тобой вела себя слишком жестко». Ты делала всё, что могла, и ты стараешься, я это понимаю. Он казался таким молодым. Всё это время она его ненавидела, поскольку причисляла скорее к своей возрастной группе, чем к ровесникам Клэр. А он был всего лишь мальчишкой, этокий дурень хипарь. "Слушай", сказал он. "Я не хотел, чтобы всё так вышло. И одно время здорово косячил, но всё в порядке. Мы всё нормально живём". Эй, что у тебя с рукой? Они здесь в Париже. Я могу тебе сказать, что все живы и здоровы. Но больше добавить нечего. Я не в том положении, чтобы всё тебе выкладывать. Мне повезло, что я смог вернуться в их жизнь. Повезло, что Клэр позволила мне это. Это было всё, на что надеялась сама Фиона, чтобы Клэр позволила ей вернуться в свою жизнь. Она накосячила не так сильно, как Курт. Её хотя бы не арестовывали. Но, возможно, она косячила дольше, чем он. И, возможно, простить мать труднее, чем мужчину. Она всегда считала, что Клэр с возрастом станет лучше понимать её ошибки, что взрослый поймёт адюльтер. Такая заурядная ошибка, как не смог бы понять ребёнок. Неужели Клэр ещё не осознала всю порочность человеческого сердца? У нее была уйма вопросов к Курту, и она не знала, с чего начать. К тому же он не должен был догадаться, что она шпионила за ним, что была вчера в его квартире. «Я так понимаю, ты женат», — сказала она. Он перевел взгляд с Фионы на Джейка и сказал, «Ага, мы подходим друг к другу. Это здоровые отношения». «Что ж, я за тебя счастлива. Я всегда желала тебе добра». Я просто хочу, она не сумела бы выразить, сколько тепла всегда к нему испытывала, или точнее к памяти о нём, одновременно ненавидя его всем своим существом за то, что он лишил её дочери. Ты расстался с этой группой, так? сказала она. С людьми из Асанны. Курт хохотнул. Можешь называть их сектой, а не сектанты. Ага, я был рад оставить их за океаном. Значит, ты к нему стыл? Эй, принеси тебе пиво. Фиона покачала головой. А тебе? Он спросил Джейка, и тот, слава богу, отказался. С бутылкой в руке он бы выглядел далеко не так внушительно. Курт сходил на кухню и вернулся с бутылкой. Она стыла. Я к нему всегда довольно ровно относился, но я был влюблён. Причём тут влюблённость, если ты вступил в секту? Она этого хотела. Она поначалу её больше волновали они, чем я. Это было очевидно. Если бы я поставил её перед выбором, я понимал, что выбор будет не в мою пользу. Фиона взглянула на Джейка, но он стоял на том же месте. Услышанное не укладывалось у неё в голове. "Это же ты жил в Болдере", сказала Фиона. "Это ведь ты, ты нашёл эту секту". "Не, а, не, не, не". Она встретила этого типа на кухне ресторана, где работала, и я понял как минимум, что это не было романтическим увлечением, потому что у него была эта жуткая кожа, и он был весь такой измождённый. Но он пригласил её на тусовку в их лагерь, и она взяла меня с собой. Мне всё это показалось полной чушью. Все эти тамбурины и барабаны. И эта девица по имени Рыба, которая, богом клянусь, просто повисла на Клэр и всю ночь говорила с ней. Они дали мне этот чай, в котором что-то намешано. Выпивку они не признают, но, блин, чёё-то у них забористый. И в итоге мы повалились на пол. Там всё было на вид таким непринуждённым, пока они не стали выпускать когти. А Клэр у них понравилось, она стала всё чаще оставаться у них на ночь. Под конец месяца она практически осталась без квартиры, и я предложил ей переехать ко мне. Но рыба ей сказала, что у них есть комната, где мы можем жить. Это правда. То есть они и ко мне подобрались. Через какое-то время, не поймите неправильно, они умеют это делать. Но это Клэр потащила меня за собой в кроличью нору. Я тут не пытаюсь как-то выгораживать себя. Фиона поняла, что верит Курту. Но всё равно ей хотелось закричать, что он врёт, что её дочь никогда не запала бы на что-то подобное, потому что люди, которых втягивают секты, по большому счёту вообще не имеют семьи, как и те, кто при других обстоятельствах вступают в бандитские шайки. Или она просто привыкла так думать, когда слышала, что чей-то ребёнок вляпался в историю, не сомневаясь при этом, что её это не коснётся. Но как женщина, побитая жизнью, она могла это понять. Женщина, бывшая настолько под пятой властного мужчины, что ей не оставалось ничего другого, кроме как смириться. И хотя она никогда не желала такого, Клэр, разве это не снимало с неё ответственности? И ты отдала им все свои сбережения? сказала Фиона. У меня не было особых сбережений. На самом деле, они помогли мне закрыть кредитки. Я был должен всего пару тысяч долларов, но они списали все мои долги, так что я смог их закрыть. Что на тот момент я типа такой: "Ну, по рукам". На почту Фионе продолжали приходить счета за годовое обслуживание карты Клэр, и она продолжала оплачивать их. Все это время надеясь, что рано или поздно Клэр что-нибудь купит и тем самым даст подсказку, где ее искать. Но этого ни разу не случилось. Фиона, наконец, решилась задать следующий вопрос. Почему они выбрали ее? Как они знали, что это сработает? Ведь из сотни людей девяносто девять откажутся. Курт пожал плечами. «Полагаю, у них опыт. Слушай, если мы посмотрим на это в плане психологии...» И я ведь уже тянулась к мужчине старше себя, так? Она искала родительские фигуры. Фиона хотела услышать от него это, чтобы иметь основание ненавидеть его. Демиан занимал большое место в её жизни, сказала она. В конце концов ты сам вырос в неполной семье, и в то время это считалось менее нормальным, чем сейчас. Но это не значит, что ты ходишь весь такой покорёженный. Курт встал, Он потянулся и приложил ладонь к потолку. Не мне судить, сказал он. Но ещё в самом начале, в булдаре, она призналась, что день, когда она родилась, стал худшим днём в твоей жизни. Она уверяла ты сама ей так сказала. Это неправда. Возможно ли, что это и есть больная мозоль Клер? И дело совсем не в том, что Фиона изменила её отцу, что они развелись. Его рука мучительно пульсировала, принимая на себя всю боль, что должна была ударить ей в голову, скрутить нутро. Она росла, зная, что испортила тебе жизнь, сказал Курт. Как думаешь, что это делает с человеком? Фиона тоже встала, и Джейк шагнул в её сторону, словно собираясь разнимать их с Куртом. Во-первых, я никогда не говорила ей такого. Это Дэймен сказал ей что-то посреди развода, чтобы натравить её на меня. Во-вторых, да. Это был один из худших дней в моей жизни, хотя Бог свидетель, у меня их было предостаточно. Но Клэр тут ни при чём. Это не какой-то большой секрет. Это был ужасный день. Говненое говно, это не значит, что я не хотела её. И это не отражалось на том, как я растила её. Эй, я не говорю. Я тоже помню тот день. Я был Ты не думаешь, что это мягко говоря, трындец. Помни день, когда родилась твоя девушка? Она не моя девушка. Он поднял руки с раскрытыми ладонями, точно Будда-миротворец. Я пытаюсь помочь тебе найти выход. Ты хочешь поладить с ней. Это болото, которое тебе нужно преодолеть. О'кей? Клэр Она несчастный человек. Не думаю, что она хоть когда-то могла быть счастливой, чтобы ты не сделала. Это вроде плохой астрологии или типа того. Она просто по природе своей злой человек. Ты не была плохой матерью. Если это не правда, то почему же ей сейчас так больно? Слушайте, я должен попросить вас на выход, пока не пришла жена. Она не поклонится Клэр и всей этой драме. Она знакома с Клер? спросила Фиона. Курт открыл было рот, но ничего не сказал. Он понял план Фионы. Ты можешь хотя бы передать ей просьбу, спросила она. Он медленно покачал головой. Фиона была совершенно уверена, что он согласится. Я легко могу впасть у неё в немилость. Я выложу ей это, и мне же попадёт. Если она узнает, что я говорил с вами, пустил вас в дом. «А как насчет электронного адреса?» — сказал Джейк. Фиона не возражала, что он заговорил. Пора было сплачивать усилия. Курт подошел к двери и открыл ее для них, хотя Фиона оставалась на месте. «Вот что я могу вам сообщить. Все в порядке, все в безопасности. Хочешь, оставь свой номер. Могу обещать, что позвоню, если случится что-то плохое». «Ты скажешь мне, если она умрет, какой заботливый, а не это? Слушай, а эта девочка, она твоя?» Курт положил свою лапищу на плечо не Фионы, а Джейка и легко выпроводил его за дверь, словно игрушечный кораблик. Фиона быстро выудила из сумочки ручку и старый посадочный талон и записала свой номер. Прежде чем выйти за дверь, она сказала, «Ты отец, подумай, каково это?» Ключи воображения. Я знаю, у тебя оно было. На улице Джей крепко обнял Фиону, прижавшись губами и бородкой к её лбу. "Я вижу, ты хорошая мама". Фиона боялась, он спросит, куда она пойдёт и увязнет за ней. Так что она сказала, что хочет побыть одна. Отшивать мужчина на умела и, поймав такси, попросила водителя вести её на Монпарнас. Она не хотела возвращаться к Ричарду. Это она знала точно. Хотя ее рука горела так, словно держалась за оголенный провод, а обезболивающий она забыла. «Обещаете, что будете практиковать заботу о себе?» Сказала ей перед отъездом психотерапевт. И Фиона подозревала, что Елена не имела в виду трахаться с бродячими бывшими пилотами. Но она сможет душевно поужинать. В этом можно не сомневаться. Она зашла в Ля-Ротонт. то заведение, о котором рассказывала тетя Нора, то самое, где, если Фиона ничего не путала, Ранка Новак сошел с ума. Или это был Модельяне. Так или иначе, она села внутри, в тепле, и заказала суп орианьон-гротине, луковый суп, отметив с досадой, как много слышит английской речи. Здесь не было ни потрепанных, ни трезвых художников, ни моделей, пьющих абсент, не великих поэтов-изгнанников. Хотя откуда ей знать? Может, они роелись вон за тем столиком в углу. Как-то раз она спросила Нору, встречала ли она Хемингуэя, и Нора сказала: "Если и встречала, он не произвёл на меня впечатления". Впрочем, она полагала, что за прошедшие десятилетия авангард сменил место тусовки. Было странно представить, что это то самое место, где Ранка Новак лишился рассудка. Всё здесь было таким тёплым, красным и волшебным, и суп так хорош. Но если ты страдаешь, ты будешь страдать всюду. Она знала это по себе. Как можно умирать с голоду на застолье? Как можно рыдать на самой смешной комедии? Официант спросил, не желает ли она десерта. Но вместо десерта она заказала вторую тарелку супа, того же самого.